Для офицеров самым убедительным был тот аргумент, что девушка родилась в рождественскую ночь. Один лишь господин Дериоль, слывший вольнодумцем, заметил, что если действительно евреи угрожают всем родившимся в рождественскую ночь, то Иисусу из Назарета следовало выбрать другую ночь для своего рождения. Тогда он был бы избавлен от креста, а мы от христианства. Тем временем тайный советник Панкорба обратился к герцогине с просьбой разрешить ему полюбоваться на подарки Зюса. Сухими сизобагровыми подагрическими пальцами ощупывал он их подносил к ястребиному носу к глубоко запавшим пытливым щелочком глазкам, затем деловитый обстоятельно объяснил, сколь малоценен материал, из которого сделаны гемма и погремушка, И добавил, что среди торговцев ювелирными изделиями существует обычай, такие вещи отсюда давать бесплатно в виде премии. А в противовес тут же коварно подчеркнул ценность салитера на пальце у самого Зюса, и, выглянув из глубоких орбит, алчно покосились на перстень узкие глазки, прикрытые морщинистыми веками. Но Мария Августа... Встала на защиту своего еврея Это далеко не все, что он ей подарил Заметила она своим небрежным, томным, слегка насмешливым голосом Вынула амулет и рассказала легенду о Лилит, повелительнице демонов С щекочущим любопытством слушали присутствующие ее рассказ Разглядывали первобытных грозных птиц и массивные зловещие буквы пергамента В конце концов, Карл Александр постарался рассеять всеобщее отцепенение, добродушно грубовато пушитив с громким, несколько принужденным смехом. Герцогиня, видно, собирается стать еврейкой. Счастье ее, что ей не придется подвергнуться обрезанию. Но после ужина он отвел Зюсса в сторону, хлопнул его по плечу и милостиво заговорил с ним. Вот молодчина! Как это у него ловко вышло... С двумя текстами И откуда только ему удалось выкопать такое простое и очевидное объяснение И затем без всякого перехода припёр польщенного Зюса к стенке вопросом не взяли как-нибудь опять раздобыть мага? Ясное дело зачем, насчет того, о чем он тогда не пожелал говорить Зюс, явно растерявшись, уклонился от ответа Карл Александр не настаивал, сказал, что понимает, как трудно добиться мага. Дядюшка его не из покладистых. Но пускай Зюс достанет ему от мага хотя бы гороскоп, чтобы он знал, чего ему ожидать на будущее время от женщин – зла или добра. После камуфлета с неаполитанкой, после всех недоразумений с герцогиней – Да еще когда мать и дочь Геттс разводят бесконечную дурацкую канитель, надо же ему добиться ясности на этот предмет. Люс по чести обязан раздобыть у каббалиста такой гороскоп. Раз он достал герцогине амулет, он и ему не может отказать в этом одолжении, а раз он сладил с такими трудностями, как толкование библейских текстов, это для него уж, конечно, сущий пустяк. Зюс не посмел уклониться, заколебался, согласился. Скоро все разошлись. Высокопоставленные католики пожелали еще пойти в дворцовую часовню ко Обсеночной. Рейсензе попросил Зюса разрешения проводить его. Они отослали кареты, а сами пошли пешком. Ночь была теплая, дул был сильный неприятный ветер. Зайсензе вернулся к своей теме, заговорил о том, как странно, что восточные легенды прочно укоренились во всем мире. Привел к примеру, как забавно, когда вдруг в германских лесах вырастает восточное строение. Какой-то голландец осуществил эту оригинальную затею в его местности, в Герсалском лесу. Беседуя таким образом, они дошли до дворца на Зеягасе, и председатель церковного совета распрощался с Зюсом особенно церемонные учтивы Как только будет готов его комментарий к Библии, в котором особо почетное место займет любезно приведенное сегодня Зюсом сообщение, он почтет для себя честью прежде всего поднести экземпляр господину финанс-директору. Зюз пересек слабо освещенный вестибюль. В ушах его звучало «О счастливые, облаженные, благословенные дни Рождества!». Мягко ступая, появился Камердинер, спросил, можно ли помочь его превосходить в ту раздеться. Зюз знаком велел в слуге удалиться. Ему не хотелось спать. Неужели южный ветер так взбудоражил его? Ведь разговоры этого старого лица Герсау как будто вполне безобидный да и в домике дяди нет ничего восточного, а все-таки в словах Весензе слышался какой-то скрытый намек.